Глава 63 Магический ресурс 1318 1300 1287 Вот совсем не обязательно было так психовать, попыталась урезонить меня нация. Ей, наверное, было жутковато оказаться в заперти, вскачущей, объятой огнем коробке, вместе с психом-всестихийником. Но выбора-то не было. Любовь зла, полюбишь и м о р т о г о р а Объятый пламенем Лаган, три шага разогнавшись, прыгнул и обрушился на голема. Первый удар огненным щитом в голову опрокинул его на землю. Тут же я замахнулся пылающим мечом. Голем попытался защититься своей ледышкой, но она расплавилась прежде, чем смогла принять удар. Огненный меч пронзил грудь голема, из раны повалил пар. Пасть голема приоткрылась, но теперь вместо огня оттуда вырвался крик. Меня передернуло. н а ц с а зажала уши. «Заткни его!» — попросила она. «Это похоже на то, как будто кто-то мучает младенца ростом метров десять». «Лучше и не скажешь. Звук был именно такой». Я выдернул меч, замахнулся им снова и ударом перечеркнул орущую пасть. Хрустнуло. Крик прервался. Милый Рим, я иду за факелом. Тут же я заметил огромные вспышки пламени. Милый Рим прокладывал путь через лягушачье полчища. Лариотис, подожди, прикрою. Милый Рим, нет нужды. Лариотис, конечно нет, я уже троих утопленников сжег, которые чуть у тебя на спине не повисли. Милый Рим, высокомерно задравший нос смайлик. Милый Рим, это еще что такое? я Тестовое расширение. Графическое представление эмоций. Опция отключения пока не предусмотрена. Милый Рим. Злобный смайлик. Толена. Смайлик, катающийся по полу от смеха. Толена. Дядя, вы такой милый, когда злитесь. Милый Рим. Я тебе не дядя, приготовься. Толена. К чему? Толена. К чему приготовиться, дядя? Толена. Смайлик, тревожно выпучивший глаза. «Магический ресурс 983». Я поднял меч еще раз. В воздухе преобразовал его в шар, усеянный шипами на длинном металлическом стержне. Жуткое пылающее оружие прочертило темноту, будто падающий метеорит, и врезалось в голову еле шевелящегося голема. Земля содрогнулась. Что-то громыхнуло вдали. Мне показалось, что на юге, но я не придал этому значения. Просто расценил это как свидетельство нашей победы. Погасил пламя, отложил оружие и заставил Лагана опуститься на колени в позу героя. Вокруг в истерьке сновали лягушки. Потерянные, ничего не соображающие, бродили мертвецы. Рыцари, почуяв смятение в стане врага, бросились в атаку с удесетеренной энергией. Магический ресурс 790. Контроль над големом снят. Я негромко выдохнул. стер с а лба несуществующий пот не верится что это уже все прошептала нация ну это было не так уж просто я нашел ее руку на подлокотнике кресла и сжал да но не знаю это тревожное чувство как будто все только началось она была права было такое чувство какой то мерзкий червяк вгрызался в душу приготовься «К чему? К чему? Приготовься, дядя!» Милый Рим взобрался на грудь голема, лежащего с развороченной головой и слегка подрагивающего руками и ногами. Маленькая фигурка в черном плаще побежала к черепу из пролома, в котором выплескивался неровный свет факела. «Морт!» — нерешительно сказала н а ц а я взмахнув рукой, убрал бронестекло. За ним. И тут же бросил в чат. «Я!» «Лариоти, Савелла, к а д и кто-нибудь, остановите, милая Рима!» Обхватил наци одной рукой и прыгнул, покинув гостеприимную грудь Лаган. н а Воздух подхватил меня, вознес над падшим Гольмом. «Клану огня настоятельно рекомендуется покинуть мир. Дисбаланс стихий. Опасность. Черт, у меня уже из головы вылетели эти предупреждения. Покинуть мир. Да что такое творится?» «Почему я не могу ничего понять? Почему лишь чувствую смутное беспокойство, от которого хочется блевать и плакать?» Милый Рим запрыгнул на разрубленный подбородок голема. Никто его не остановил. Я уже заметил Лариотиса, который яростно вертя мечом рубил кидающихся на него лягушек. Все воздушники тоже сосредоточились на малых противниках, увидев падение голема. «Авелла. Я далеко. Пытаюсь». Порывом ветра м и л л э р и м а едва не сдуло с головы голема. Он покачнулся, но тут же, будто решительно разорвав все сомнения, прыгнул. Рыбкой нырнул в дыру, пробитую в морде голема. Через секунду на подбородок приземлились мы с наци. и м и л л й р и м «Ну вот и все!» е м и л л й р и м Покинул беседу. «Стой!» — заорал я, услышав монотонный голос, читающий заклинания. Я без разбора воззвал ко всем стихиям сразу, но... Вода и земля были задействованы в чужом големе, и мне не подчинялись. Огонь... Огнем там управляла искорка, а воздух попросту ничего не успел. Из правого глаза голема вырвался огненный столб и с ревом направился в небо. «Пусти!» Нация высвободилась и прыгнула внутрь, к Милой Риму, выставив меч перед собой. «Нация, нет!» Столб немного истончился, сбился, читающий заклинание голос, и наци с криком вылетела наружу. Ее отшвырнуло далеко в сторону. «Я нация — наци?» «Наци!» «Жива! Лягушки бегут! За меня не волнуйся!» «Дамонт! Что происходит, Мортегар?» «Я! Сообщите всем, кто остался! Пусть немедленно бегут из крепости! А лучше из Сазана! А еще лучше из мира!» Огненный столб уходил в небо не по безупречной прямой. Он выгибался, перечеркивал небо, будто гигантская огненная радуга. Он стремительно рос на юг, туда, где, предвкушая его, начинал содрогаться вулкан. До суда докатывались толчки, а там, должно быть, все уже ходуном ходило. — Мортогар, что случилось? — рядом со мной опустился в е л а держа подмышки н а ц а «Кажется, возвращается п а д ш и пробормотал я, сам с трудом смиряясь с этой мыслью. Воздушники подняли ураган, пытаясь сбить поток огня, но он не шелохнулся. Уходя далеко в небо, он казался огненной стрелой, пылающей кометой. «Мы должны что-то сделать», — Авелла решительно двинулась к пролому. «Спятила?» — схватила ее за руку н а ц а н е лезь туда, ты к нему даже не приблизишься». а я, может, ты приближусь. «Стойте здесь!» — распорядился я и, отмахнувшись от рук, не слушая криков, спрыгнул вниз. По ощущениям, в самый настоящий ад. Внутри головы голема было не так уж много пространства. Не больше, чем в моей комнате в общежитии Земли. Там все было озарено светом факела, который извергал в небо неистовый пламенный поток. Милый Рим, держащий факел, казалось, бился в религиозном экстазе. Глаза закатились, изо рта стекала слюна. «Приди!» — простонал он. «Освобождаю!» — вакуум. Захрипев, Милый Рим схватился одной рукой за горло, но факела не выпустил. Не прервался и поток огня, бьющий сквозь безвоздушное пространство. «Прекрати это!» — крикнул я, но тут же сообразил, что он меня не слышит. Звук не проходит через вакуум. Тогда я активировал мессенджер. Я. «Милый Рим, остановись! Я убью тебя!» «Милый Рим, убей!» Больше он не принимал сообщений. Я скрипнул зубами. «Да чтоб оно все! Хватит уже играть в гуманизм! Этот сукин сын сам выбрал свою участь!» «Лучше пусть сдохнет он один, чем весь этот мир превратится в выжженную пустыню». И я смотрел ему в глаза, удерживая вакуум. Смотрел, не чувствуя себя вправе разорвать эту связь. Это мое убийство, мое решение. Как бы плохо и страшно мне сейчас ни было, я не отвернусь. Медленно жизнь ушла из глаз человека, по воле которого я явился в этот мир. Сначала опустилась левая рука, терзавшая горло, будто бы в наказание за то, что оно не может вдохнуть воздух. Потом, дрогнув, упала и правая рука. Но факел остался висеть в воздухе. Милый Рим рухнул на пол, а факел все бил и бил огнем в небо. «Хватит!» — крикнул я, бросившись к нему. Пальцы успели скользнуть по деревянной рукояти, и вдруг перед глазами сверкнула ослепительная вспышка. От грохота заложило уши. Я оглох, ослеп и только чувствовал, как лечу куда-то. И еще... Боль. Боль, как от тысячи раскаленных осколков, вонзившихся в тело. «Очнись! м о р д да приди ты уже в себя! Не время разлеживаться!» В голосе нац слышалась истерика. Это было необычно, и я заставил себя открыть глаза. Я лежал на земле. Голова покоилась на чьих-то коленях. Надо мной парили белокурые локоны, значит, а в е л а н а ц с а сидела рядом. Увидев, что я очнулся, она отметила это лишь коротким выдохом. — Что случилось? — прошептал я. — Оно все еще случается, — Мортогар, — дрожащим голосом произнесла Авелла. — Гляди. Нация подвинулась, давая мне обзор, и я чуть не потерял сознание снова. Небо было алым. Его как будто заполнило пламя, заменив собой воздух. Только сейчас до меня дошло, как вокруг жарко. Что-то горело. Повернув голову, я увидел пылающий лес. С другой стороны, будто костер в ночи, полыхал Дирн. Мы были посередине. на усеянной трупами нейтральной полоски земли. Но самое страшное было не это. Самое страшное приближалось с юга. Величественно взмахивая огромными крыльями, к нам летел дракон, состоящий из огня. Я вскочил, не обращая внимания на боль. Волосы зашевелились на голове. «Огненный дракон!» «Падший вырвался из вулкана! Что же, что же теперь делать?» «И что нам теперь делать?» — прошептала Талли в Торе моим мыслям. Она стояла тут же, неподалеку, и все остальные тоже. Лариотис, сжимающий меч, Зован, Акадий Алмасая, Дамонт и Лагаомар, Кавиотес и т а р л и н и с рыцари, п р и т и х ш и й кучкой, замерли поодаль. Взгляды всех были прикованы к небу, где с каждым взмахом крыла все ближе становился дракон. Я уже чувствовал на лице жаркий ветер, порывами налетавший от каждого движения гигантских крыльев. «Как я понимаю, это конец», — до странного спокойно прозвучал голос Дамонта. «Мы сделали, что могли, но наша собственная глупость нас прикончит. Прощайте». Для меня честь считать вас друзьями. «Эй — Эй! — возмутился Лариотис. — А ну отставить! У нас тут маги воды есть. Может, помогут чем? — Без боя не сдадимся, — пообещал Лагомар. Однако... Однако это стихия, о, храбрый рыцарь. Единожды нам удалось ее пленить, но тогда мы собрали ее силу по капле из тысяч магов огня. Сейчас же... Он не закончил. Все и так было понятно. Клан огня мы успели возродить, но человек в нем было раз-два и обчелся, да большинство к тому же б е з р а н г о в ы е Нация сжала мою левую руку, а Вэлла — правую. Мы ни слова не сказали, просто знали, что либо выживем, либо умрем вместе. Когда вместе, все не так уж страшно. Обдав нас волной жара, огненный дракон приземлился на обломках голема и сложил крылья. Горячий воздух дрожал вокруг него, контуры размывались, от этого было еще страшнее. Казалось, мы смотрим на нечто чуждое, вырвавшееся из таких задворок мироздания, что нашему зрению даже воспринять его не дано. Голос, прозвучавший из открывшейся пасти, был под стать впечатлению. Казалось, будто в унисон, говорят мужчина и женщина, огонь и пламя. огонь Искорка. Наследница, прими мою силу и неси мою волю. Да начнется эра огня.